Запись 13 Юху! Ух! Ш -ш. Я не знаю, как лучше описать, что мы наконец-то мчимся вперед. А вы нас не верили? Ха! Лед может абсолютно все. К сожалению, он того же требует и от нас. Но мы с врачом и эй совершенно безрукие. Поэтому лед сначала орёт а потом сам все делает. Стыдно признаться, но просчитав эту схему, мы уже не особо и стараемся. А зачем? если в итоге лед выхватит у тебя из рук лопату, отвертку, молоток и доведет дело до ума. Мне его даже порой жалко. Но, с другой стороны, его же никто не просил нам помогать. Я первый раз так далеко от дома и пока что разочарован. Ничего нового. Даже людоеды за нами не бегут с вилами и факелами. Периодически поезд противно скрипит, врезаясь во что-то на рельсах. Даже не желаю знать, что это. Иногда мы делаем остановки, чтобы отдохнуть, собираем подтаявший снег в баке, его с каждым днем все меньше, и просто слоняемся по округе. Лед раздобыл старое ружье, и кто-то обязательно несет вахту. Хотя пока встречные люди совсем не обращают на нас внимания. А если и провожают взглядом поезд, то как-то безучастно. Ах, я не написал, сколько мы уже едем. Если честно, я не веду счет. Наверное, стоит рассказать подробнее о моих спутниках, Врач в основном сидит у печи. И в основном стоит у окна. Лед умудряется быть в нескольких местах одновременно. Смазывает, подкидывает, управляет, кричит и, кажется, практически не спит. А я наблюдаю. Уж не знаю, какие надежды на нас возлагает лед, но они явно не оправдались. Сам виноват. Наверное, я ненадолго прекращу вести дневник, потому что ума не приложу, что еще писать. Путешествовать довольно скучно и утомительно. Быстрее бы добраться до крупного города. Кстати, едем мы еле-еле. Возможно, лед не такой уж и хороший механик. Или стоит чуть больше ему помогать. Тень.